258. Сентябрь 17. Арфа духа — инструмент очень тонкий. Расстроенный он теряет свою восприимчивость. Земное звучит диссонансом. В святилище храмов доступ людям обычным был запрещен. В святилище нерукотворного храма, в сердце, Вторжение грубых вибраций прерывает высшие токи, притягивая сознание и мысли к условиям плотного мира. Но это тьма внешняя, в ней плач и скрежет зубовный. Много в ней горя и слез, и неупорядоченье. Можно жить только земным или только высшим, от земли оторвавшись. Но это не решение вопроса. Решение в том, чтобы гармонически сочетать сознание земное с надземным. И землю беспризорно оставить нельзя, и в земное нельзя с головой погрузиться. Земное земному, а высшее высшему, памятую при этом, что коротко все окружающее на земле человека. Если отдать ему все сознание, рушение, конечно, неизбежно. Но, полагая все сознание на нас, выстоять можно тяжкий период заключения в плотное тело. Именно заключение, ибо дух, в вплоть облеченный, узник на этой земле. Не сравнить свободу надземного пребывания с оковами плотного тела. Его надо одеть и обуть, напоить, накормить, дать ему кровь, создать множество условий, удовлетворяющих растущие потребности духа. А тело болеет, и старость не радость с собой несет. И дух в теле связан, и к телу прикован, и не может оставить его. Если вдуматься в ограничении тела и условия плотного мира, то можно ли удивляться, что плотную эволюцию так трудно принять? Потому и лишается человек памяти о сияющих пространствах незримого мира, о свободных полетах и жизни иной вне тяжких плотных условий. Но стремление к высшим мирам остается, как путеводная нить в будущем, Оно неотъемлемо, ибо человек непреложно должен вернуться туда, откуда пришел. И в этом великое утешение. Пусть гореть жизни земной, пусть слезы, удары и тягость, пусть остро напоминают они о том, что они приходящие, конечно и временно, кратко, и что каждый из них лишь приближает к концу, к смерти, к освобождению от цепей материального мира. Каждый миг приближает освобождение. И все оставшееся до него время можно потратить на то, чтобы завершить и освобождение в духе, без которого освобождение от тела не будет полным и завершенным. Ведь в духе можно с собой унести и цепи земные, и в них пребывать в надземном. Будучи в теле, тело ранее положенного срока сбросить нельзя, а также его оков и ограничений. Но будучи в теле, дух от власти над ним плотного окружения освободить можно, ибо освобождение в духе. Так еще в теле земном утверждаем для Духа свободу от власти земного над ним. Надо лишь осознать не мозгом, но сердцем краткость, временность и конечность всего происходящего на земле с человеком. Как в потоке несутся мимо него явления плотного мира, погружаясь в прошлое и все время заменяясь новыми. Все течет. Меняется все, все неустойчиво и постоянно, Неизыблема только лишь лестница света, лестница иерархии. На нее опираясь и зная, что неизменяем владыка, можно твердо идти к цели освобождения духа от призраков Майи.